Эпилог. На редкость приятная погода стоит. Зимой и весной синоптики обещали холодное лето, но в начале июня резко переобулись и дружно принялись утверждать, что 25 в принципе не жара. В интернете пишут, что с помощью лучших прорицателей точность метеопрогнозов составляет не более 70%. Ошибки, конечно, бесят, хотя если не всегда будут ошибаться в удачную сторону, я возражать не стану. «Сидеть в комнате не хотелось. Душно, жарко, голова болеть начинает, пот льется градом. Даром, что из одежды одни трусы. Техники управления терморегуляцией тела не помогают. Они мне плохо даются. Поэтому я сунул планшет в рюкзак, закинул туда же большое полотенце и бутылку воды и пошел на пляж. Вернее, на луг возле речки, служащий крестным жителям пляжем. Надо бы, кстати, выяснить, как речушка называется. Уже два года здесь живу, а не удосужился». «Привет, Саша!» — подняла в приветствии руку зажатой сигаретой Павловна, сидевшая на скамейке возле подъезда. «На травке поваляться собрался?» «Погода хорошая, надо пользоваться!» — пожал я плечами. «Это да!» — сридно покивала старуха. «Пишут, до конца месяца точно простоит. Мэр какого-то шамана нанял. Тот чуть ли не пять миллионов взял, но обещал, что облаков не допустит. А не врет». Задерживаться и болтать с ней я не стал. Не люблю пустой трёп. Пусть из него иногда можно вычленить кое-что полезное. К тому же торопился дойти до пляжа и упасть с планшета на полотенце. Как-никак первый выходной за полгода. Меня нашли четыре года назад в Подмосковье. Без одежды, без памяти, переломанного, с многочисленными ожогами. Тогда как раз произошло закрытие зоны. И, по-видимому, мне не повезло наткнуться на сильного и злобного духа. Узнать, кто я такой и откуда взялся. Ни по одной из баз схожая личность не проходила. Даже возраст определили примерно. Да и имя дали первое попавшееся. Своего настоящего имени я вспомнить не смог. Совпадений с моим генокодом и аурным отпечатком не нашли. Хотя теперь я знаю, что отпечаток из-за сильных псионных воздействий может меняться в широких пределах. Так что, возможно, я даже родился не в России, несмотря на славянскую внешность. Первые два года ушли на лечение. Меня буквально собирали по кускам и лепили лицо заново. В организме обнаружилась масса отклонений от привычной нормы, начиная от быстрой регенерации тканей и заканчивая нечувствительностью к ряду воздействий. Врачи на мне диссертации защищали. Я не в обиде. Неизвестно, каким было бы лечение в другом случае. Окажись я ничем не примечательным потеряшкой, беспамятным. Процедуры дорогостоящие. Мог бы выйти из клиники инвалидом с перекошенной мордой. Сейчас о тех временах напоминают только ниточки шрамов на теле. А так у меня было время освоиться, научиться ложку держать, определить кое-какие бытовые реалии, получить практические навыки, позволившие зарабатывать, пусть небольшие, но деньги. Мир не без добрых людей. Врачи связались с волонтерскими организациями, а те пробили пособия и помогли получить отдельную квартиру в социальный найм. Да, в глубинке, зато свою. С тех пор живу, работаю, пытаюсь как-то пробудить память. Вот, собственно, и вся моя биография. Со мной много странностей. Я не псион, у меня оболочка меньше десятки, но почему-то я иногда слышу мысли других людей, даже защищенных подавителями, даже других псионов. Еще под настроение иногда получается менять черты лица и слегка корректировать фигуру, чему долго учатся метаморфы. Эти способности проявились не сразу. Я уже кое-что понимал в жизни, когда их заметил. Поэтому об открытии сообщать не спешил. Признался только одному целителю, которому испытывал полное доверие. Тот внимательно выслушал, подумал, посоветовал молчать. Дескать, слишком лакомый кусок, псион не псион, много кого заинтересует. Вот я и молчу. Тренируюсь, конечно. У меня есть надежда на то, что, став полноценным ментатом, я смогу разобраться в собственном прошлом и вспомнить, кем был. Те специалисты, которые меня проверяли, только руками развели. Иногда отдельные кусочки булова всплывают, но их мало, и ничего конкретного из них выцепить нельзя. Какие-то люди, незнакомые лица, обрывки фраз. Однажды увидел чужака, причем так, будто гляжу на него с расстояния в несколько метров. Но этого же не может быть. Чужаки ушли с Земли больше десятка лет назад и вплоть до основания нового мира никак себя не проявляли. В сущности, они и сейчас к нам не приходят. Все контакты с ними идут через совет колонии. Проблема в том, что знания, методики развития получить неоткуда. Ментатов обучают в специализированных учебных заведениях. За нелицензированную практику полагаются конские наказания, вплоть до тюрьмы. С метаморфизмом ситуации чуть полегче. подумывал было обратиться к родянам или другим негосударственным организациям. Однако чутье сразу подало сигнал. Четкий запрет, возникло понимание, что делать этого нельзя, и я отступился. Вероятно, есть причины, раз подсознание так реагирует. Приходится действовать методами научного тыка, тщательно прислушиваться к легчайшим намекам интуиции. И, похоже, где-то там, в глубине, я знаю, что и как делать, потому что результаты есть. Иногда странные, иногда откровенно пугающие. Удивительно, как мои эксперименты еще не заметили. На импровизированном пляже народу, как ни странно, оказалось мало. Может, из-за того, что день будний, или есть иная причина. Я только порадовался, одному лежать спокойнее. Никто не достает разговорами, не зудит над ухом. Жаль, лафа продолжалась недолго. Уже минут через пятнадцать люди стали подтягиваться, доказывая, что ни один я такой умный. или, будем самокритичны, что у дураков мысли сходятся. Солнце жарило, заставляя вертеться, подставляя разные бока. Когда я уже подумывал уходить неподалеку на траве, растянулся молодой парень в бандане, от наслаждения застонавший в голос. «Кайф! Веришь, нет? Год из бункера не вырезал. Работа, работа, будь она неладна!» Выглядел парень действительно бледно, будто вылезший из-под земли покойник. Малость напоминая играющего в рок-группе торчка. Ответа он не ждал, зарывшись в рюкзак и чем-то там звякая. На свет появились сырная нарезка, полуторалитровая бутылка байкала, коробочка с мелкими помидорами и колбаса в оболочке. Последними незваный гость вытащил небольшую бутылочку армянского коньяка и два крошечных стопарика. «Твой любимый!» – подмигнув, кивнул он на коньяк. «Я твои вкусы помню. но ну, за встречу Коньяк провалился в желудок, словно вода. «Мы были знакомы?» «Угу», — кивнул парень. «Даже дружили, хотя виделись редко. Знаешь, ты молодец. Классно, Снэклса. Если бы я не знал, как тебя искать, ни за что не нашел бы». «То есть это не несчастный случай?» Я медленно привел ладонью по лесу. «У меня есть враги. Я от кого-то прятался?» «Ух ты!» — человек, знающий мое прошлое, комично потряс подлатой головой. «Морда новая, на себя не похожая, а взгляд прежний, убойный». «Нет, не совсем. То есть, грохнуть тебя в самом деле пытались, но в нынешнее состояние ты перешел по другим причинам. Специфическим. На, держи». Он протянул мне обычную флешку. «Что это?» «Инструкция по возвращению памяти. Ты сам ее составил. Чтоб ты понимал, воспоминания можно вернуть двумя способами». Либо обладать менталистикой на высоком уровне и разыскать архив у себя в подсознании, либо использовать флешку, чтобы получить доступ к бэкапу в ментале. Вообще не вкуриваю, как ты умудрился там тайник создать? Я не псион. Оболочки у тебя нет, верно? А вот кто ты теперь есть, вопрос открытый. Но бэкап ты в любом случае забрать сможешь. Он разлил еще по одной. Давай, чтобы все прошло хорошо и в следующий раз ты меня вспомнил. Мы снова выпили. «Действительно, хороший коньяк». «Вот тебе ящик». Он вытащил из кармана бумажку с записанным на ней электронным адресом. «Если припрет, пиши. Только не очень часто. Я на особом контроле. От охраны избегаю редко. Давно свалить хочу. Но, понимаешь, то одно, то другое, то задачу интересную подкинут. Не, пора в жизни что-то менять». «Не представишься?» «Не-а. Ты должен сам все вспомнить», отказался парень. «Так надежнее». Поговорили мы еще немного, знакомый-незнакомец торопился, к тому же не хотел привлекать ко мне внимания, по его словам меня до сих пор помнят, а кое-кто ищет, не знаю уж, что и натворил, в любом случае он перед тем, как свалить, настоятельно советовал вести себя тихо, не выделяться и стараться осваивать менталистику, потому что пригодится обязательно, если не при общении с людьми, то с остальными, тут он неопределенно покрутил рукой, гранями». Понятия не имею, о чем он говорил, и почему сразу начал расспрашивать, не было ли у меня каких необычных видений. Описанные пары случаев парень выслушал внимательно, но сказал, что это не то, просто воспоминания. То, о чем он спрашивал, я ни с чем не спутаю. И, наверное, хорошо, что те связи спят. Будь они активны, неизвестно, как бы они влияли. Может, хорошо, что я ничего не помню? Явно ведь непростую жизнь вел. Интересно, чем я занимался?» У меня была семья, друзья, обязательно выясню. Судя по прозвучавшим намекам, я был псионом не из последних. Может, поискать себя в сети? Тогда, четыре года назад, мир серьезно лихорадило. Зона у нас в России, бразильский инцидент со сброшенной на первый портал в Новый мир атомной бомбой. Бойня у Марселе, где проправительственный на насмерть схватился с запрещенным движением вперед. Гибли псионы, гибли обычные люди, среди которых легко затеряться одному неординарному, хочется верить человеку. Сейчас живется намного спокойнее. Нет, конечно, кое-где до сих пор режутся насмерть и будут резаться долго, например, на Ближнем Востоке. Это, кажется, их естественное состояние, но в основном правительства как-то справляются. И даже поговаривают о новых глобальных проектах. Например, о строительстве станции на Луне или подводном городе в Северном рядовитом океане. Жаль, что мне туда нельзя. Было бы интересно посмотреть своими глазами, а не просто читать новости. Может, потом, когда память вернется? Да нет. Скорее всего, и после привлекать внимание не стоит. Никто не скажет, какими способностями я сейчас обладаю, до каких пределов они разовьются со временем, Тот целитель прав, говоря, что Псион без оболочки многим нужен. Спасибо ему за совет. Ладно, все, кроме восстановления памяти, подождет. Сначала вспомню, потом решу, куда двигаться дальше. Я закинул собранный рюкзак за плечо и побрел домой. Флешка с инструкциями лежала в кармане. Конец книги. Для вас читал Тед, А.К. Эдуард Волошин. До новых встреч!